«Благословен будь этот дом!» Сестра обернулась куда быстрее, чем это сумел бы проделать обычный человек. В дверях стояла матушка-ветровоск. «Вот тяна!» — прогрохотала она. «Ты погляди!» «Ага!» — согласилась нянюшка Яг и появилась в дверном проеме за ее спиной. «Я и гляжу!» «Мы просто две старые нищенки!» — заявила матушка, проходя в кухню. «Просим милостыни по домам!» — добавила нянюшка Яг. — И уж, конечно, сюда попали совершенно случайно. Они с двух сторон подхватили Маград под локти и подняли ее над полом. Матушка повернулась к Элле. — А ты, госпожа? Элла отрицательно покачала головой, отводя глаза. — Нет, — промолвила она, — я не могу идти Матушка прищурилась. — Думаю, это верно, — признала она. Все мы должны идти своим путем, как считают некоторые, но не я. «Гита, пошли!» «Ну, нам пора!» — жизнерадостно объявила нянюшка Як. Они развернулись, чтобы уходить. В дверях появилась вторая сестра. «О боги!» — воскликнула нянюшка Як. «Я даже не заметила, как она вошла!» «Мы сейчас просто уйдем!» — громко сказала матушка. «Надеюсь, вы, дамы, ничего не имеете против!» Она твердо встретила устремленный на нее взгляд. В воздухе повисло напряжение. — Гита, когда я скажу, беги, — шепнула матушка ветровоск сквозь стиснутые зубы. — Слышу, слышу, — откликнулась нянюшка. Матушка пошарила за спиной и нащупала чайничек, в котором Элла недавно заваривала чай. Она взвесила его на ладони, стараясь двигаться медленно и плавно готова Гита?» «По твоей команде, эсми «Бежим!» Матушка подбросила чайничек под самый потолок. Головы обеих сестер немедленно повернулись следом за ним. Нянюшка Як тащила за собой спотыкающуюся магрот. Матушка захлопнула дверь прямо перед носом одной из сестер, которая, разинув рот, бросилась было следом за ними, но чуть припозднилась. «А девушку мы вам оставляем», — крикнула нянюшка, когда они неслись по дорожке. «Они сторожат ее», — ответила матушка, — «и с ней ничего не случится». «В жизни не видывало людей с такими зубищами», — покачала головой нянюшка. «Это потому, что никакие они не люди. Они змеи». ведь мы достигли сравнительной безопасности улицы и, задыхаясь, прислонились к стене. «Змеи?» Просипела нянюшка. Магрот открыла глаза. «Это все дело рук Лили», — пояснила матушка. «Помнится, такие штуки у нее всегда хорошо выходили». «Самые настоящие змеи?» «Угу», — мрачно подтвердила матушка. «Ей это пару раз плюнуть». «Вот так штука. У меня б такое ни за что не вышло». «В прежние времена у нее бы тоже ничего не получилось». «Вот она, сила зеркал». И «Я...» Заикаясь, проблеяла Маград. «С тобой все в порядке», успокоила нянюшка и поглядела на матушку. чтоб ты там ни говорила, а девушку бросать нельзя. Да еще в доме, где расхаживают змеи, возомнившие себя людьми». «Все куда хуже. Как раз-то они по-прежнему считают себя змеями», поправила матушка. — Ай, все едино. Даже ты никогда не творила ничего подобного. Самое худшее, так это когда ты слегка сбивала людей с толку, и они путали себя с кем-то другим. — Это потому, что я добрая, — резко отозвалась матушка. Магрот передернулась. — Ну что, будем ее вызволять или нет? — поинтересовалась нянюшка. — Не сейчас. — Всему свое время, — ответила матушка. «Ты меня слышишь, Маград Чеснок?» «Да, матушка», — отозвалась Маград. «Нам нужно найти место, где мы бы могли спокойно переговорить», — сказала матушка. «Насчет сказок». «А что насчет сказок?» — спросила Маград. лили использует их», — объяснила матушка. «Неужели сама не видишь?» «Это чувствуется по всей стране. Сказки скапливаются здесь потому, что именно тут находят себе выход. Она подкармливает их». Думаешь, ей нужно, чтобы твоя Элла вышла за этого самого дюка просто потому, что того требуют политические соображения? Нет, это всего-навсего видимость. Но истинная причина кроется в другом. Лили хочет, чтобы девочка вышла замуж за принца, потому что того требует сказка. — А зачем ей это? — удивилась нянюшка. — Все сказки на свете крутятся либо вокруг добрых фей, либо вокруг злых ведьм. И вот тут на сцену выступает наша Лили. Она как... как... Матушка-ветровоск помолчала, пытаясь подыскать нужное слово. «Помните, в прошлом году в Ланкар приезжали циркачи?» «Ага», — кивнула нянюшка. «Там еще всякие девицы в блестящих трико прыгали, и парни выливали белила себе на штаны. Хотя слона я так и не увидела. Обещали все, что покажут слонов, а их возьми да и не окажись». А на афишах сплошь слоны были нарисованы. Целых два цента потратила, а не единого слона. Да, — Да-да, но я хочу сказать совсем другое, — перебила ее матушка. — Помнишь, среди этих самых циркачей был один человек? Усатый такой и в большой шляпе. Тот — Тот-то? Но он ведь почти ничего и не делал, — пожала плечами нянюшка. Стоял себе в серединке, время от времени щелкал хлыстом, а все крутилось само собой. «Вот потому-то он и был там самым главным!» — кивнула матушка. «Ведь именно вокруг него все происходило!» «А чем Лили подкармливает сказки?» — спросила Магрот. «Людьми!» — ответила матушка и нахмурилась. «Ох уж мне эти сказки!» — буркнула она. «Что ж, посмотрим еще, кто кого!»